Общественные учреждения. Народ римский делился на патрициев, имевших право пользоваться общественными полями, и плебеев, получивших право платить подать. Кроме того, были еще и пролетарии, о которых распространяться неуместно.